Секрет вдохновения номер два. Высыпайтесь. Даже если вы запланировали пятиминутные перерывы в конце каждого часа, выходной в конце недели поездку в дальние края каждые три месяца, все это не сработает, если вы не высыпаетесь. Наполеон говорил, четыре часа сна для мужчины, пять для женщины, шесть для идиота. А я утверждаю, четыре часа сна для идиота, пять для идиота и шесть для идиота. Нормальный здоровый человек должен спать от 7 до 9 часов в зависимости от индивидуальных потребностей. Все остальное от лукавого. Конечно, есть суперспециалисты, которые ухитряются отслеживать фазы своего сна, периоды активности мозга, выжимать из своего сна максимум и ухитряются высыпаться за 3-4 часа. Но продуктивны ли они в чем-либо еще, кроме отслеживания фаз своего сна? не уверен Словом, Если у вас нет времени на то, чтобы мучиться от головной боли, если вы не хотите по полдня разгонять туман в голове и травить себя кофеином, высыпайтесь. Обычно творческие люди планируют график своего сна таким образом. Всю неделю хронический недосып, потом в субботу сон до обеда. Это не работает. Разовым длинным сном вы не компенсируете хронический недосып, и не вернете себе работоспособность в те дни, когда этот недосып накапливаете. А бывают еще более опасные ситуации. Давайте их рассмотрим. Человек вынужден работать сутками. Например, в период запуска большого проекта. Это всегда огромный стресс для организма, который не проходит бесследно. Когда проект завершается и наступает долгожданный отдых, тело берет свое, и вместо отдыха вы получаете плохое самочувствие, болезни, депрессию. Каким бы крутым ни был ваш проект, вы можете распланировать свое время так, чтобы выделить время на периоды замедления и на сон. Это очень сильно в несколько раз повысит вашу продуктивность. В своих воспоминаниях Михаил Ром рассказывает о том, как снималась диалогия «Ленин в октябре» и «Ленин в восемнадцатом году». Оба фильма были приурочены к дате. Оба раза съемочная группа работала в условиях жесточайшего цейтнота, Но когда снимался первый фильм, режиссер был не очень опытным и допустил несколько организационных ошибок, в результате чего в течение трех месяцев группа практически не спала. Когда он снимал второй фильм, у него было еще меньше времени, но режиссер учел предыдущий опыт, распланировал время рационально и группа спокойно уходила каждый вечер домой отдыхать, более того, даже получала каждую неделю один выходной. Если у вас нет времени, это не значит, что у вас нет времени. Это значит, что вы его плохо распланировали. Есть люди, которые работают сутки через трое. Я считаю, что это медленное самоубийство. Хуже только белковая диета. Если это случайно вы, немедленно бросайте эту работу к чертовой матери. Здоровье дороже. Также есть люди, которые привыкли работать ночами. Вроде бы все хорошо. Ночью они работают, днем отсыпаются, получая свои 8 часов сна. Но в данном случае простая арифметика не работает. Дело в том, что в начале ночи организм человека вырабатывает гормон мелатонин. Не слишком углубляясь в науку, если интересно, вам поможет Википедия. Скажу, что наличие этого гормона – хорошо. Продуктивность, иммунитет, здоровье. Отсутствие мелатонина – плохо нарушение сна, слабость, болезни Поэтому спать нужно ночами. Обустройте себе место для сна. В идеале это отдельная комната. Неплохо, если в этой комнате есть кровать. Но диван тоже сойдет. Годится даже брошенный на пол матрас. Но лучше все-таки кровать. Хорошо, если в течение дня вы не заходите в эту комнату, а если заходите, то не ложитесь на кровать почитать книжку или посмотреть телевизор Кровать гораздо лучше выполняет свои функции, если используется только по прямому назначению. Не знаю, нужно ли говорить о том, что белье должно быть свежим. В гостиницах не зря меняют белье каждый день. Если не можете перестилать постельное белье каждый день, делайте это хотя бы раз в неделю. В спальне должен быть свежий воздух. В спальне должно быть прохладно. Температура 18-19 градусов идеально. Вспомните натопленные комнаты гоголевских старосветских помещиков. Комната, в которой спали Афанасий Иванович и Пульхерия Ивановна, была так жарка, что редкий был бы в состоянии остаться в ней несколько часов. В спальне должно быть тихо. В спальне должно быть темно. Для владельцев котов еда в миску должна быть положена, вода налита, туалет убран, дверь на кухню открыта, чтобы у этой скотины... Не было легитимного повода вас разбудить своими воплями и горцеванием в 4 утра. Не наедайтесь на ночь. Ночной сыр из сериала «Студия 30» — «30 Rock» — это стёб, а не рецепт. Не смотрите на ночь новости и не читайте френд -ленту. Давно замечено, что негатив всегда продаётся лучше, поэтому новости и блоги наполнены негативом. Не настраивайте себя на ночь на негатив. Лучше вспомните свой день — И отметьте, что полезного вы сделали сегодня, чему научились. Составьте план на завтрашний день. Негромкая музыка, чтение не особо увлекательной книги, медитация. Если не можете расслабиться, можно резко напрячься всем телом, а уже потом расслабиться. Вы почувствуете, как расслабляются те мышцы, которые давно забыли, что такое быть расслабленными. Если на дворе зима, можно выйти на пару секунд на балкон. Прямо в трусах. Или без трусов, если не боитесь, что сосед снимет вас на мобильный и сделает вас к утру звездой Ютьюба. Замерзнуть, потом вернуться под одеяло, согреться и заснуть. Если это не помогает заснуть, попробуйте замедлить дыхание. Сосредоточьтесь на том, чтобы дышать как можно медленнее и реже. Старый добрый счет овечек тоже помогает. Специально для кинематографистов я немного модифицировал это упражнение. Считайте Оскары, которые вы получите. Два результата в одном флаконе. Мотивируйтесь и расслабляйтесь. Если сегодня у вас есть какие-то огромные проблемы, переспите с ними. Помните, как говорила Скарлетт О'Хара, «Я подумаю об этом завтра». Пословица «Утро вечера мудренее» придумано не зря. Вечером все проблемы кажутся больше и страшнее, чем утром. И вот вам чисто сценарный лайфхак. Я никогда не вношу правки, полученные вечером. Когда читаешь их утром, они всегда кажутся более конструктивными. А главное, вы их прочитали вечером, закинули себе в мозг, они там где-то в подсознании поварились, пока вы спали, а утром мозг выдает вам решение, и вы уже знаете, что и как будете писать. Сценарист спит, работа над сценарием идет. Если вы очень деловой человек, и вам жалко тратить время на сон, Измените ваше отношение к этому. Сон – это не трата времени, а инвестирование. Вы ведь не жалеете денег, когда вкладываете их в какой-то бизнес. Так и здесь. Вы инвестируете свое время в сон и получаете отдачу от этой инвестиции. Не верите? Спросите у Менделеева, как он придумал свою таблицу. Запомните секрет вдохновения номер два. Высыпайтесь.